Глава 7. Герпрода. Глаза всё ещё плохо видят. Пришлось зажмуриться и раскрыть их несколько раз, прежде чем зрение вернулось окончательно. Я опустил взгляд на руки и видел, что вся моя кожа покрыта красной коркой, такой же, как у тренера. В нос ударил запах палёной резины. Я присмотрелся к покрышке. Там, где были меладонии, Резина расплавлена. Зато стало гораздо теплее. Словно я нахожусь на курорте, а не застываю посреди серых пятиэтажек. "Я создал огненный щит?" спросил я, глядя на ещё трясущиеся пальцы, измазанные в чёрной расплавленной жиже. За границей это называется доспехом. Такое слово лучше раскрывает смысл. Дамир Шамелевич сел на колесо и двумя ударами ладони рядом с собой предложил мне сделать то же самое. Я послушался. Что вам уже успели рассказать насчёт осознаний в школе? Немного. Урок ввели только сентября. Однако я уже знаю, что такой щит накладывается исключительно за счёт внутренней энергии. Бывает несколько вариантов доспеха: огненный, каменный, воздушный и другие. На последних уроках мы много времени уделяем медитациям, чтобы раскрыть возможности своего тела. Но если честно, мне впервые удалось в этом плане добиться успеха. Давай расскажу тебе, в чём разница, чтобы ты не путался. Тренер взял в руки немного снега и принялся делать комок. В Российской империи доспех называют щитом только по одной причине. Потому что он появляется поверх кожи дарённого и как бы становится той преградой между человеком и внешним воздействием. Но если смотреть детально, то из всех доспехов по-настоящему защищает только каменный. С ним удары по тебе становятся менее чувствительными, и твои выпады, стоит заметить, тоже окажутся более мощными. Когда ты будешь бить, противник почувствует, словно по нему прилетают не кулаки, а настоящие булыжники. «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду», — ответил я. «Знаю, что воздушный щит, например, вообще не защищает. Мы проходили, что с его помощью одаренный...» Становится более лёгким и подвижным. Всё верно. А огненный щит будет наносить большой урон, когда ты научишься концентрироваться и сосредотачивать энергию огня в кулаках. Дамир Шамилевич бросил камок за пределы хоккейной коробки. Каждый твой удар будет ещё и оставлять ожоги. А если бить в пральное место, то он будет эффективнее остальных доспехов. Понял? Я посмотрел на свои руки. Некоторые мои одноклассники уже научились активировать Доспех, но, если честно, у меня прежде не выходило. Концентрация. Тренер пару раз стукнул пальцем по своему виску. Ты увидел Доспех у меня, затем замёрз. Мы заставили мышцы твоего тела работать, и воля твой мозг сам активировал огненный щит. Теперь с каждым разом тебе будет всё легче и легче это сделать. Тренер поднялся Я отряхнул своё кимоно от снега. А теперь вернёмся в зал. Продолжим тренировку. В этот день я узнал ещё много нового. Но это не касалось ни психо, ни боевой магии, ни силы, которую можно так же использовать во время боя. Мы работали исключительно над техникой. Пока я занимался, я окончательно убедился, что деньги на тренера потрачены не зря. Только очень хочется поскорее подготовиться к турниру Морозовых. Поэтому, прежде чем уйти, я ещё некоторое время настаивал на ежедневных тренировках. И Дамир Шамилевич в итоге согласился приходить к 7:00 утра. Но через день. Затем я поблагодарил тренера, заплатил за занятия и поехал домой, где меня уже ждала Жанна. Прости, Клаус. Я рылся в спортивной сумке, пытаясь достать связку ключей. Ты, наверное, замёрзла. Вообще-то нет. Аристократка задумчиво осматривала мой новый подъезд. Какой-то парень подошёл ко мне на улице, попытался заговорить, а когда узнал, что жду тебя, вынес термос и напоил чаем. Подросток. Я встал ключ в замочную скважину и посмотрел на неё. Нет, нашего возраста. Сказал, что его брат из твоего клана. Хм. Слухи поползли. Это уже хорошо. Я открыл дверь и пропустил гостю внутрь. Это ты о чём? Жанна сняла пальто, взяла портфель и прошла к журнальному столику. «Клаус, мне надо с тобой серьёзно поговорить. Ты пока располагайся, а я налью нам кофе и вернусь. Ты же пьёшь кофе?» Моя одноклассница кивнула, и я убежал на кухню. Через 10 минут мы сидели друг напротив друга в моей новой квартире. Учебники с тетрадями уже были разложены на журнальном столике, а я переписывал конспект по сфероведению за вчерашний день. «Так о ты о чём-то хотел поговорить? Жанна не отрывала от меня взгляда, пока я похлёл над тетрадью. Да. Я отложил ручку в сторону и выпрямился на табуретке. Не сочти меня за безумца. Но сейчас я действительно на пути к созданию собственного клана. Я сделал паузу, чтобы посмотреть на реакцию одноклассницы. До сих пор многие, кто слышал об этих планах из моих уст, просто смеялись прямо в лицо. Но Клаус другая. Всегда была другой. Какую бы бредовую идею я не предложил, она всегда с открытым ртом слушает о том, как я собираюсь воплотить её в жизнь. Ещё я уже представляю, как всё устрою. но мне очень нужны верные люди, которые пройдут этот путь вместе со мной, станут частью этой семьи. Клаус замялась. В чем дело? Я прямо спросил у одноклассницы. Ты же знаешь, что мой отец уже состоит в клане. Меня, конечно, еще официально не приняли. У нас вообще это возможно только при достижении совершеннолетия, но... Погоди. Ты вообще знаешь, как устроена система кланов? В общих чертах. Я развёл руками и закинул в рот леденец 5+. Пусть это будет тема нашего сегодняшнего урока. Клауза взяла листочек и принялась чертить на нём какие-то кругляшки и палочки. Всё это напомнило мне случай из прошлой жизни, когда один из друзей пытался объяснить мне, в чём заключается суть сетевого маркетинга. Тут также. Кругляшки обозначали людей, а линии связь между ними. Давай начнём с того, что ты расскажешь мне, что вообще знаешь о кланах, чтобы не повторяться. Жанна наклонила голову в сторону: "Наслаждайся своим художеством. Я знаю, что есть главы кланов". Я указал на круг в самом верху пирамиды. "Есть самые приближённые люди, заместители. Знаю, что вся экономическая система империи построена на кланах. Ещё совсем недавно я узнал, что невозможно официально зарегистрировать бизнес Если ты не состояешь в одном из них. Знаю, что во многие российские кланы принимают только аристократов. А бастарды и простолюдины? Так, стоп, стоп. Клаус выдохнула. Давай по порядку. Твои знания слишком рассеянные. Начнём с того, что есть глава клана. Этот человек обязательно должен быть аристократом, иначе ему никогда не стать главой. Ты знаешь, как получить статус аристократа? Да. Я посмотрел на цветочный горшок, в котором Нокио вчера затушил бычок. Один мой знакомый сказал, что для этого нужно обзавестись гербом рода. Совершенно верно. Вообще, понятие «аристократ» появилось после одной из реформ Петра Первого. Одаренные, которые испокон веков пользовались привилегиями и обладали гораздо большими возможностями, чем простоледины, получили герб своего рода. Именно он и давал право людям из высшего общества состоять в клане, регистрировать свой клан, заниматься торговлей или любой другой предпринимательской деятельностью. Но за это они должны безговорочно служить императору. Как ты понимаешь, ему важно главное, чтобы одарённые были частью армии. Значит, все аристократы, потомки тех важных особ из 18 века, не обязательно. Аристократом может стать любой простолюдин, вступивший в брак с аристократом. Он автоматически становится членом высокого рода. Знаешь почему? Кажется, да. Я постучал пальцами по подбородку. Аристократ может вступить в брак с любым простолюдином, но очень редко с одёрённым. Потому что для того, чтобы продолжить род, партнёр не должен обладать магическими способностями. Либо они должны обладать магией одного вида, чтобы не родился очередной тёмный. Почти. Они могут вступить в брак Но тогда обезуется никогда не иметь детей. Подписывается специальное обязательство. Ты уже знаешь, почему? Значит, аристократ это по сути просто галочка в документе? Герб на корочке паспорта, герб на школьной форме, герб на кольце. Герб это принадлежность роду, который к ко огромному тебя обязывает. Чёрт. Я понял, почему Клаус расстроилась. Да, кивнула Жанна. Рот Клауса уже состоит в клане Райкина. И чтобы перейти к тебе, мой отец тоже должен это сделать. По-другому это нарушит все законы и вызовет ненужное тебе противостояние. Но аристократка вдруг замолчала. Что, ну? Получив надежду, встрепенулся я. Нет. Не обращай внимания, Жанна махнула рукой. Как ты говоришь? Сказала, а говори Б, да? Признавайся, Клаус. Что хотела сказать? Я знаю только один выход, она снова селась. Например, что, например, Жана не томи. Когда я начинала называть одноклассницу по имени, она знала, что я теряю терпение. В общем, если мы будем с тобой помолвлены и по достижению определённого возраста женимся, то я уже не буду привязана ни к роду Клаус, ни к клану, в котором состоит моя семья. Аристократка покраснела, отвела взгляд и пригубила кофе. Блин, лучше бы не спрашивал. А таком выходе я мог бы догадаться самостоятельно. Но сейчас главное разрядить обстановку. Ясно. Я сделал вид, что не услышал ничего нового. А бастарды, значит, это одарённые, у которых нет герба рода, правильно? Да, поэтому немного неправильно. называть аристократов чистокровными, а бастардов полукровками». Водушевилась Жанна. Бастарды, по сути, это дети, родившиеся вне знатного рода, не под гербом, и из-за этого лишённые всех привилегий ариста. «Так, ладно, но герб рода. Один мой знакомый сказал, что я могу восстановить его, если у моих предков когда-то он уже был. А есть другие способы». Спрашиваю тебя как Ариста, которым мой знакомый никогда не являлся. Есть. Клаус кивнула. Гербом рода может наградить личный император за определенные заслуги перед империей, на его усмотрение. После разговора с Нокия меня постоянно тревожил тот момент, что у моих предков вообще могло никогда не быть герба рода. Мать, простолюдинка... Значит, вообще никогда не имела в родственниках одарённых. Остало быть аристократов. Отец воспитывался в детском доме. Если я не докажу, что он сын моей бабушки, то даже если в нашем роду были аристократы, герб мне не вернуть. Поэтому не очень хотелось тратить время, чтобы установить семейное древо. Только вот второй вариант оказывается несколько не проще. Значит, за заслуги. Я чертыхнулся, и провёл ладонями по лицу. Ты когда-нибудь слышал о тех, кого император наградил таким знаком отличия? Несколько раз. Меня больше волнует, что именно они сделали, чтобы получить его. Если честно, я даже никогда не вдавалась в подробности. Ладно. Спасибо, Клаус. Я собрался, чтобы продолжить занятия. В любом случае, ты мне сильно помогла. Давай вернёмся к урокам. Уже одиннадцать доходит. Пока Клаус объясняла мне все то, что проходили мои одноклассники всю последнюю неделю, я никак не мог выкинуть из головы тот самый герб рода. Мне постоянно кажется, что вот-вот я уже создам свой клан, но до сих пор натыкаясь на разные подводные камни. Дело в том, что когда мы с Нокия замутили всю эту схему с бизнесами, мы сделали это дело полностью подпольным. Предприятие которому принадлежат все мои пока ещё мелкие бизнесы, зарегистрированы на моего умершего отца. У него липовый герб или липовая бумажка о принадлежности к какому-то китайскому международному клану, ведущему деятельность по всему миру, в том числе и на территории Российской империи. Как только я сообщила На Кентию о планах создать собственный клан, он рассказал мне всю эту мутную схему в деталях, и мы вроде как Договорились сделать весь бизнес прозрачным. Однако для этого мне необходимо обзавестись с настоящим гербом, и потом мой подельник сможет переписать весь бизнес. Вернее, продать его за сумму, написанную на бумаге, но никто никому никаких денег, конечно, передавать не будет, чтобы не платить лишних налогов. Но сейчас вся загвоздка заключается в гербе. Проводив Клаус, я не могу сказать, Я посмотрел на пейджер в надежде обнаружить от Нокио сообщение о том, что все из списка Риадны собрано. Но никаких посланий не было. Поэтому я сходил в душ, приоделся и отправился к бабушке, единственному человеку, который может раскрыть мне правду о моем роде. Я думал, что не достучусь. Улыбнулся я, когда бабуля открыла дверь и заспанным видом встретила меня. «Нужно купить тебе слуховой аппарат, ба». У тебя у самой жизнь заиграет новыми красками. Никаких слуховых аппаратов я использовать не буду, Костя, запретилася она. Может, я и твоя бабушка, но не смей делать из меня старуху. Ладно, ладно, я поднял руки. Войти можно? Да, конечно, спохватилась она, отходя в сторону. Совсем с толку сбил. Оладушки пожарить? Не откажусь. Пока бабушка суетилась на кухне, я по привычке полез в карман, чтобы достать оттуда телефон и посёрфить в интернете. Но никакого телефона там не было. Поэтому я решил посмотреть телевизор. Нажимая на пластиковые чёрные кнопки на панели справа, я добрался до пятого канала НТВ. Там шла программа Сегодня, и заканчивался один из сюжетов. В городе будет введено чрезвычайное положение. если прорывы монстров через завесу продолжатся. А пока мы обращаемся к зрителям со всей Российской империи. Вместо ведущего, сидящего за столом, на экране появилась моя фотография. Мальчик, которого вы сейчас видите, пропал без вести после последнего случая. В нашей съемочной группе удалось заснять эти кадры разрушенной квартиры, где он жил. Уважаемые зрители, если вы видели Константина Ракицкого, И знаете о месте его нахождения, немедленно свяжитесь с органами по номеру, который видите сейчас на экране. Возможно, именно ваш звонок спасёт маленькому Косте жизнь. А теперь к новостям спорта. Я нажал на шестой канал, который никогда не ловил у бабушки. Теперь на экране мелькал только белый шум. Я не хотел, чтобы она увидела новости. Хотя понимаю, что сейчас весь город начнёт искать меня. Даже те отморозки с района, с которыми мы теперь работаем вместе, могут донести Островскому о том, где я живу. Просто чтобы избавиться от выскочки, поселившегося у них во дворе. Мда. Люди из бюро крепко схватились за меня. Сперва газета, теперь телевидение. Островский очень хочет отправить меня на север. Происшествие с мутантами в моей квартире явно развязало ему руки. И при следующей встрече... Я вряд ли выйду сухим из воды. Надо бы эту проблему решить. Сейчас будет готова первая партия. Бабушка зашла в комнату и поставила банку с вареньем на табуретку, которую я приготовил вместо стола. К тебе никто не приходил бы? Я выключил телевизор и опустил салфетку на экран. Ко мне? Смотря кого ты имеешь в виду? Сегодня только Валя заходила. Открой-ка. Она протянула мне открывалку, И указала на банку. Валя это её соседка. Значит, Островский так и не пронюхал про бабушку. И Вariatлё узнает о ней, пока я сам не приведу его сюда. Нет никаких точек соприкосновения у нас с ней. Даже в детском доме не знает, кто мать моего отца. И я бы никогда не узнал, если бы не память из моей прошлой жизни. Выходит, только тут теперь я могу быть в безопасности. Костя Бабушка заходит в комнату, бледная как смерть. Я поднимаю глаза, и тут же сердце уходит в пятки. Тарелка с салатами падает у неё из рук. Затем кружка чая летит на ковёр следом.